Глава четвертая. Тронный зал темного властелина эффектнейшее место. Любой попавший сюда впервые должен сразу догадаться, что здесь царит и правит само зло. Возможно, Чарльз и не был самым гостеприимным хозяином, но он помнил о собственном статусе, поэтому черный трон всегда полировали до блеска. В каминах никогда не угасал зеленый огонь. Свечи подчеркивали мрачную торжественность зала, но не позволяли рассмотреть слишком многое. К примеру, ни к чему постороннему замечать, что темный властелин высидел. На подушечке. А рядом с троном стояла крошечная скамеечка. Расторопные скелеты находились по правую руку и держали на подносе всевозможные снадобья для восстановления сил своего господина. Обычно во время сбора ведьм Чарльз налегал на успокоительные и сердечные капли. Нынешнему владыке подобные средства были без надобности. Он и сам мог довести кого угодно до сердечного приступа, одним лишь внешним видом. В зал я вошла, настроившись лицезреть блондина. И оказалось, не готова к встрече с темноволосым типом, облаченным в угольно-черный наряд. Корона из черного золота, как и жезл, указывала, что передо мной начальство собственной персоны. Айрин сделала хоть пару шагов, подоспевшая на помощь Ларо чуть не сила и оттащила меня от входа. Если бы не она, я так бы и продолжила изображать из себя ведьму свежепримороженного. Моя реакция не осталась незамеченной темным властелином, и тот одарил меня легким кивком. Если прежде я не была уверена, что на троне расселся знакомый мне нахал, то теперь все сомнения исчезли. Так и захотелось подойти поближе и спросить, это у вас парик или выкрашенный? «Вот сидишь в своей берлоге и не ведаешь, что власть-то сменилась», добродушно усмехнулась Лара. В ее словах сквозила самая ирония, но рыжая ведьма наверняка укоряла себя из-за того, что прошлепала исчезновение прежнего властелина. Лара была единственной верховной ведьмой, которая выезжала за пределы хмурого королевства. Она вела переговоры со светлыми магами и собирала информацию о том, что творилось по другую сторону гор. Сестры посмеивались над ее страстью к оружию, но втайне радовались, что амбициозная ведьма нашла себе развлечение за границей. В противном случае она бы обязательно обратила внимание на внутренние земли. Лорей в тронный зал завилась при своих железяках. На поясе красовался меч, за спиной арбалет. Выданные платье было обрезано на манер туники, из-под которой торчали штаны. Разве тебе не хочется узнать, куда этот хмырь дел Чарльза? Он его победил, иначе не получил бы силу и жезлу. Все остальное уже не важно. Я крепко стеснула зубы. В словах рожеветьмы была определенная логика. Умом я понимала, что и остальные сестры не станут плевать против ветра. Раз начальство сменилось, с ним выгоднее дружить. И все-таки мне было обидно. Чарльз не заслужил, чтобы его забыли так быстро. Справа раздался томный вздох. Судя по взгляду, Изольда Полуночная нового властелина одобряла целиком и полностью, и была не прочь познакомиться поближе. Впрочем, тут она была не одинока и заметила чисто женский интерес на лицах Ингорды и Эльзы. Василиса и Лара держались более настороженно, и только Мара нервничала. «Айрин, вдруг он введет сухой закон? Не неси ерунды, какое ему дело, сколько ты пьешь, если справляешься с обязанностями?» «Наверное, ты права». Мара по-прежнему выглядела крайне неуверенно. Ее нервозность передалась и мне, а гад в черном продолжал нагнетать обстановку молчанием. «Дамы, до да чего же я рад снова встретиться с вами!» Восторженный возглас министра нежных чувств ворвался в зал еще до того, как Альбус выскочил из камина. Надо же, не думала, что изнеженный чудик рискнет воспользоваться настолько экстремальным способом перемещения. Сегодня на щегольском наряде министра украшений сверкало больше, чем на платьях ведьм. Брови и веки министра были покрыты золотой краской, глаза подведены тушью, а на лице застыло восторженное выражение, словно он в самом деле был рад нас всех видеть. Министр проскакал по залу, щедро отвешивая поклоны, а еще он мастерски отвлек на себя внимание. Пока Альбус Добре изображал собой прыгающего таракана, из каминов пожаловали демоны и скелеты. Нечесть и нежить ненавязчиво расположилась вдоль стен, умно, и не скажешь, что темный властелин защищается от ведьм. Наверняка многие из вас гадают, по какому поводу вас всех вызвали в черный замок. Мы что, похожи на дур? Злойший поток изольды плохо сочетался с мельчайшей улыбкой, а кустика в зале была превосходная. Но если министр и расслышал замечание синей ведьмы, то не подал виду. Позвольте представить вашего нынешнего повелителя и владыку хмурого королевства Александра Темного. Надо же, все-таки темненький. А куда костюмчик белый делся? Перекрасил вместо волосами? Темный Властелин наконец-то отмер и поднялся с трона. Спасибо, Альбус. Дальше я сам. Итак, вы уже поняли, что я новый хозяин Черного замка. Настало время вам осознать, что это значит. А что здесь осознавать? Темный Властелин управляет землями, расположенными в центре Хмурого Королевства. Надо отметить, весьма скромными по размеру. В дела ведьм не вмешиваются. Разве что когда кто-нибудь из нас чересчур досаждает соседям. Кроме того, в обязанности Темного Властелина входит защита королевства от светлых магов. И здесь у нас накладочка может выйти похлеще, чем с призрачной гончей. Я не стану оспаривать выбор, сделанный великим источником. Однако всех вас ждет ряд испытаний. С какой это радости! Василиса Лазурная, как обычно, была прямолинейна, а еще она как никто другой разбиралась в юридических премудростях. Никогда прежде темный Властелин не устраивал верховным ведьмам проверок. После заявления сестры остальные заметно преободрились. Какой бы смазливой ни была физиономия навойавленного Ластелина, верховные ведьмы не собирались позволять ему видеть из себя веревки. Вот и славненько, пусть правит себе, раз объявился, но на наших условиях. Все верно. Несмотря на щекотливые ситуации, Александр оставался спокоен. Прежде темный Ластелин не занимался проверкой ведьм, однако раньше ни одна из них и не разделяла с ним трон. Тишина, наступившая в зале, ошеломила. Слышно было, как трещит пламя в каминах. Первая не выдержала Мара. «В каком это смысле? Иг? Простите, это нервная. Я сегодня...» Под нашими взглядами желтая ведьма засмущалась и отчаянно покраснела. «По мне? Так все яснее и ясного». Притихший министр нежных чувств выпрыгнул на середину зала. «Дамы, наш темный властелин скоро женится». «Да чего же приятная новость! Я так весь в предвкушении этого знаменательного события. Сколько всего надо успеть подготовить?» Альбус, ты забегаешь вперед, осадил его темный. Извините, вы абсолютно правы. Прежде чем приступить к планированию свадьбы, надо определиться с невестой. И тут, милые дамы, нам понадобится ваша помощь, ведь именно одной из вас выпадет великая честь стать избранницей темного властелина. Честь? Да еще и великая! Мне изо всех сил пришлось стиснуть зубы, чтобы не озвучить то, что так и вертелось на языке. «Да ни одна из ведьм не променяет независимость на корону. В своих землях мы сами себе хозяйки. А это дорогого стоит». Жениться он надумал. «Спешим и падаем становиться в очередь. Вот сейчас-то кое-кто крепко обломается. Сейчас сестрички ему все выскажут. Правда, девочки?» «Девочки...» «Позвольте спросить, какими качествами должна обладать будущая королева?» Вопрос Василисы вернул меня на землю. Я присмотрелась к сестрам. Действительность оказалась суровой и беспощадна. Они заглотили наживку. Мысленно каждая из них уже примеряла корону. У меня нет конкретных предпочтений, однако уверен, что подле меня на троне окажется самая умная, самая талантливая и безупречная женщина Хмурого королевства. Надо же какой не привередливый, на любую согласен. А как вчера меня обхаживал и предлагал остаться на ночь? Неужели он теперь со всеми станет так себя вести? А как же любовь? Растерянно пролепетала Мара, вызвав снисходительные улыбки на лицах сестер. Гарантирую, я смогу сделать свою ведьму счастливой. Альбус, объясни девушкам правила. Министру только этого и надо было. Он весь сиял в предвкушении, точно искрящийся огонек. Со стороны казалось, что предстоящая свадьба волнует его сильнее, чем потенциального жениха. Итак, всем вам предстоит ряд чудесных испытаний. Не переживайте, оружия не понадобится. Альбус подбегнул к Ларе. Задание должно выявить, какая же ведьма лучше всего подходит на роль правительницы Хмурого королевства и супруги нашего Властелина. Постойте, а как же наши личные земли? – опешил я. Разумный вопрос. Министр серьезно кивнул и снова расплылся в дурацкой улыбке. Никто не станет лишать счастливицы ее личного надела. А чего он так улыбается? Может, это нервное? И все-таки хочется выяснить побольше об испытаниях. Василиса приблизилась к министру, впереди нее по воздуху плыл свиток и самопишущее перо. Судя по длине свитка, наша умненькая сестричка уже успела набросать вопросы. Мара и я обменялись страдальческими взглядами. Остальные тоже приуныли, зная, насколько дотошной и въедливой может быть лазурная ведьма. «Что вы, милая дама!» – Альбус шутливо замахал руками. «Я не стану рушить интригу. Карточки с первыми заданиями ожидают вас в комнатах». Ведьмы инстинктивно обернулись на двери тронного зала. Всем было любопытно, какое же задание подготовил для них темный властелин. И еще один момент. Неожиданно слово взял главный приз этих состязаний. Вам придется рассчитывать только на природную магию. Силой верховных ведьм пользоваться запрещается. Поэтому прошу всех сдать волшебные палочки, радостно подхватил министр. Я вытащила из-за корсажа волшебную палочку. Он это серьезно? Вот так просто расстаться с магией? которая за годы стала родной. От стены отделился скелет с подносом и направился к нам. Первой на его пути оказалась Эльза. Да как пожелаете мне фиолетового ведьма беззаботно передернула плечами. Только учтите, сестрички, если кто-нибудь из вас попробует не нагадить по родственному, так сказать, наравется на ответку. Предупреждает она, добрая какая, как будто когда-то было иначе. Фиолетовая ведьма любила упавеселиться за чужой счет. Особое внимание она уделяла людям. Неудивительно, что те от нее сбежали. В результате крайне оказалась я, бессознательно переманившая редкий вид. Меч тоже сдавать. Лара небрежно бросила свою волшебную палочку на поднос. Что вы? Холодное оружие останется при вас. Обрадовал всех министр. Но я бы на вашем месте не спешил пускать его в ход. Существуют и более изящные возможности для устранения конкуренток. Нет. Я в этом безобразии участвовать не собираюсь. Похвально, что темный властелин догадался, как нейтрализовать реальную угрозу своей власти. Но стравливать сестер... Вообще-то Чарльз занимался как раз противоположным. Пусть развлекаются, но без меня. Айрин, вы ничего не забыли? Учтивый вопрос настиг меня возле дверей. Я в этом участвовать не собираюсь. Разве я упоминал, что у вас есть выбор? О, как мы заговорили. Внешне вежливый и спокойный, зато внутри... «Бесимся из-за того, что одна наглая ведьма раскусила коварный план. Магию он нас лишить задумал, чтобы самого ненароком не прибили. А ведь можем. Я с радостью засветила бы россыпи зеленых звездочек прямо в лоб». Ухватившись за дверную ручку, демонстративно подергала. «Надо же, заперто». «Айрин, не глупи. Самая дипломатичная сестер была тут как тут. Да я как-то замуж не тороплюсь». Хрустальный перезвон возвестил, что лазурная ведьма возвела вокруг нас звуконепроницаемый контур. И этой магии ты тоже лишишься, не применула отметить я. Временно. Сошедшим с дистанции вернут волшебные палочки. Улавливаешь мысль. А ведь точно. Если я стану проваливать задания одно за другим, то у нашего черно-белого властелина не останется другого выбора, как отпустить меня с миром. Здорово ты это сообразила. Вот узнаем, в чем суть первого испытания и придумаем, как сделать так, чтобы нас побыстрее вычеркнули из списка невест. Нет, Айрин. Василиса покачала головой. «Я не стану проигрывать намеренно». «Ты хочешь замуж за этого?» – опешила я. По ту сторону гор – неспокойно. Я и Лара давно предупреждали Чарльза, что светлые что-то замышляют. Но мы всего лишь верховные ведьмы и не можем говорить от лица всего королевства. Будет корона – появится и реальная власть. Уж лучше ты или Лара, чем остальные. Посмотрим, кто кого. На губах Василисы появилась предвкушающая улыбка. Развлекайтесь беззаботно, хмыкнула я. Пусть остальные из кожи вон лезут, чтобы заполучить главный приз. Я напрягаться не собираюсь. Айрин, будь осторожнее. То, что ты надумала проиграть, не означает, что другие перестанут считать тебя конкуренткой. Спасибо за предупреждение, но ты-то ведь понимаешь? Нет, сестричка, здесь каждая сама за себя. Ну и пусть. Кто первая сунется, сильно об этом пожалеет. Я-то, в отличие от некоторых, никогда не пренебрегала природной магией. И зелье варить умело. Всем на зависть. И тут так, кстати, вспомнились телеги, доставившие поутру в замок массу полезных вещей. Если нам и в самом деле выдадут котлы, то темный властелин еще не раз пожалеет, что отнял у верховных ведьм волшебные палочки. И, кажется, я уже знаю, какое снадобье сварю первым. Бросив взгляд через плечо, обнаружила, что скелет подкрался незаметно и держит поднос у меня за спиной. Я медленно развернулась и резко взмахнула волшебной палочкой, нарисовав в воздухе восьмерку. Стоящая рядом Василиса громко ойкнула. Оказавшиеся на линии огня сестры отскочили испуганными сернами. Скелет так вообще на пол повалился. Даже наш великий и ужасный властелин жезл активировал. Нервные все какие. Видимо, это предсвадебный мандраж. Судя по взглядам сестер, шутку они не оценили. Выражение лица темного не сулило ничего хорошего. Я же и не пыталась держать довольную ухмылку. Пакость удалась. Темный властелин не доживет до свадьбы. Это была первая мысль, посетившая меня после ознакомления с конкурсным заданием. Только безумец мог приказать верховным ведьмам подготовить свидание для двоих. И не простое свидание, а романтическое. Гвоздем программы был ужин, собственноручно приготовленный ведьмами. Я покосилась в сторону котла и утвари, щедро сваленных в кучу посреди комнаты. Как бы гвоздь программы не стал первым гвоздем в крышку гроба нашего внезапного правителя. В конкурсном послании сообщалось, что нам разрешается пополнять запасы в колдовых замках. Наверняка сестры уже дружно рванули в подвал. Я же высовываться из комнаты не торопилась. Пусть я и не планировала вредить претенденткам на корону, превращаться в легкую мишень тоже не собиралась. Помочь мне должно было простенькое зелье. Для его приготовления у меня имелись практически все ингредиенты. Не хватало только ягод и рябина, а таковая как раз росла возле экипажной. Оставалось выбрать, кому же доверить столь ответственное поручение. Доброволец явился сам, впорохнув в окно, как к себе домой. Соскучился мой сладкий. Я протянула руку, чтобы погладить ворона, но тот шарахнулся в сторону. Нервный какой. Неужели ведьма какая обидеть успела? Пыталась, немногословно подтвердил Кир. «Мой тебе совет. Лети ты прочь из этого замка». Здесь скоро жуть, что начнется. Не могу, ворон у Грюма повесил клюв. Бедная подневольная птичка. А не сгоняешь ли ты мне за ребиной? Ты еще за пивом попроси сгонять. Расщедрился на целое предложение опернатой. За пивом? Неужели уже кто-то посылал? Я принялась прокручивать в памяти известные мне зелья, но не могла припомнить рецепта, в состав которого входил бы этот компонент. Отсутствовал кир недолго, ребино добыл и перетащил ее в лапах. Выглядел он при этом до того недовольным, что так и хотелось почесать. Руки прочь, каркнул он, едва я предприняла еще одну попытку. Обычно птицам нравится, когда я их гладжу, слегка обиделась я. Мне нет, и снова вид такой, словно я ему как минимум лапы вымыла. Что будешь варить? Весьма полезная для любой девушки снадобья. Пробормотала я и, подхватив котел, потопала в купальню. Ворон следил за каждым моим движением, но сохранял дистанцию, не иначе как опасался, что снова заставлю мыться. Я набрала воды в котел, повесила над огнем в камине и отложила баночки с нужными ингредиентами. «Кхар! Нужно взвесить!» – внезапно вмешался волшебное действие ворон. «Зачем? Я прекрасно знаю дозировку!» – открыв баночку, сыпанула сушеных ягод. «Нормальные ведьмы пользуются весами!» – не сдавался Кир. Весы мне и правда выдали симпатичные с гирями, а еще кучу ложечек разного размера и стеклянных стаканчиков. Темный властелин был еще тем делетантом. Не знал, что все профи работают на глазок. Вода в котле закипела и приобрела малиновый оттенок. Я потянулся за следующей баночкой, но Кир оказался быстрее, ухватил клевым забирку и поднес поближе к весам. Надо взвесить, упрямо заявил он. Ты вешешь семьдесят унций, для супа вполне хватит. И тут Кир меня удивил. Перелетел на весы и нагло уставился на меня, намекая, что готов проверить. Я бросила несколько гирек на другую чашу и самодовольно хмыкнула. Вот видишь, я прекрасно справляюсь и без подручных средств. Больше советами ворон меня не изводил и только нервно сдрагивал, когда я опускала что-нибудь в котел. Не бойся, это всего лишь зелье. Видел бы ты, как ведьмы готовят. И карк последовала неразборчиво. Да примерно так же, как и колдует. «Именно поэтому мы и предпочитаем создавать еду, а поскольку этот вид магии доступен лишь верховным ведьмам, владеющим волшебной палочкой». Из моего горла вырвался предвкушающий смешок. «Наш властелин еще не подозревает, чем обернется для него первое конкурсное задание». «И это все?» – нарушил молчание ворон, как только я положила в котел последний пучок трав. «Нет, конечно. Сейчас начнется самое интересное. Я размяла пальцы. Все-таки с волшебной палочкой было бы намного проще». Слова заклинания я пропела без остановки. Руки привычно вывели в воздухе нужные символы, а вот последовавших хлопок был уже вне сценария. Моя основа для зелия оказалась далеко не так безупречной, как я считала. Задействованная магия сама откорректировала состав зелия, отбросив ненужное. Хлопья пены разлетелись во все стороны, досталось и стенам, и потолку, и невмеру любопытным птичке. Крах! Взвешивать надо было. Не приминул отчитать меня ворон и только не говори, что это я накаркал. «А при чем тут твоё карканье?» «Неважно», – буркнул Кир, отряхивая крылья. «Что сварганило?» «Зелень невидимости», – гордо отчиталась я. И тут ворон меня удивил. Издал странный пронзительный звук, в котором мне почудилась комбинация из букв «МЛЯ». Он полетел в купальню. Следом раздался громкий всплеск. «Надо же!» А утверждал, что не любит купаться. Выловить Киру из бассейна оказалось не так уж и просто. Природная магия требует сосредоточенности. а сложно наколдовать, когда при этом бессовестно ржешь. Со стороны казалось, что ворон совершает забеги по воде. Стоило лапам слегка намокнуть, как он резко взмахивал крыльями, поднимая тучу брызг. Затея была не лишена смысла. От пены он так точно отмылся. Но чтобы заметить это, ему следовало хотя бы остановиться. «Хорош, достаточно!» – выдавила сквозь смех я. Кира наконец-то перелетела на бортик бассейна и выдал. «Ты меня видишь?» «А разве не должна?» «Так зелье же невидимости!» Растерялся он. Глупая птица, зелья обычно внутрь принимают. Рассмеялась я. А ты на свое счастье держал клюв закрытым. Ворон отвихнулся и зло уставился на меня. Раньше нельзя было сказать. Зачем? Ты так забавно бегал. Я подхватила полотенце и взмахнула им точно белым флагом. Сушиться будешь. Только не переусердствуй. Кир перелетел ко мне на колени. Я осторожно промокнула перья, потесала ворону голову и внезапно обнаружила на загривке несколько белоснежных перышек. Ассоциация возникла сама собой и была до того логичной, что я едва сдержалась, чтобы не придушить наглого пернатого. Да что он вообще о себе возомнил? «Скажи, что ты сидеешь», хмуро произнесла я, не особо рассчитывая на утвердительный ответ. Вместо того, чтобы сорваться с моих колен, Кир, или правильнее было бы сказать Александр, задрал голову и каркнул: «Я все могу объяснить. Мило, но на твоем месте я бы сперва убедилась, что тебе готовы выслушать. Аргумент, что я темный властелин, не прокатит. Темный властелин? Выседает на троне, при короне и жезле, а он мне тут расселся. Я все-таки не удержалась и крепко сжала ворона. Птах! Так и напрашивающиеся на неприятности. Так значит замуж не пойдешь? От такой наглости у меня пропал дар речи. Исдеваешься? Чарльз сказал, с тобой следует быть предельно честным, иначе проблем не оберешься. Что с ним? Я схватила ворона и требовательно встряхнула. Эй, ты полегче. Я, между прочим, мужчина в самом расцвете сил, а не обычная птица. Цветешь, значит? Вкрадчиво поинтересовалась я. Вот и каков гад. Занял чужое место, еще и похваляется. Да знали бы сестры, мигом бы из королевства вылетел. Цвету нагло подтвердил ворон. Самый сок. У меня? На прежнем месте отбоя от девчонок не было. «Зажарю», — грозно предупредила я. «Вот в собственном соку и подам на серебряном блюде». Госпожа ведьма знает толк в возвращениях, пернатый нахал шутливо клюнул меня в руку. «Твою ж, зеленую, что я вытворяю?» Болтаю с этим чудом в перьях, словно старая подруга. «И это после той подставы, которую он нам всем устроил. Отнял магию, еще и сестрами стравить задумал». Нет, допустим, наши отношения и прежде были далеки от идеальных, но никогда мы не вступали в открытое противостояние. И ради кого? Я резко сдернула полотенце, сгоняя вора на колен. Госпожа, ведьма, не психуйте! Ворон ловко увернулся от летящего в него снапа искр и не собиралась. Просто ты меня в конец достал, заявил себе в замок как себе домой, заморочил голову сестрам, придумал какие-то дурацкие испытания. И вовсе они не дурацкие. Очень даже рейтинговое шоу могло бы выйти. Александр снова сыпал незнакомыми фразами, но не признаваться же, что я его понимаю через слово. Тем более, что у меня имелись вопросы и поважнее. К чему было выставлять нам такие нелепые условия, чтобы волшебные палочки отобрать? Я человек слова и действительно намерен жениться. Ворон гордо раздул грудь, не иначе как снова вспомнил, что у него что-то там в самом расцвете сил. А палочки отнять Чарльз надоумил. В противном случае у меня были бы все шансы отпраздновать свадьбу на руинах собственного замка. Заботливый какой. Лучше бы он тебя силы научил управлять. Он и учил, недолго, правда. В остальном же мне было велено полагаться на тебя. Айрин, ты же мне поможешь? В моем мире совсем нет магии. Внезапно вороны окутала плотная дымка, а когда она расставила, на месте птицы сидел упитанный черный кот и жалобно торчился на меня. Так что поможешь? «Раз ипостаси научился менять, то и с остальным как-нибудь разберешься», — отмахнулась я. «Как-нибудь не хочется», — кот пристал на задние лапки. «Если потенциальные невесты узнают о моих проблемах, то станут вдовами, так и не познав всех прелестей законного брака». «Так ты же на одной обещала жениться», — нахмурилась я. «Жениться-то на одной, а познакомиться поближе готов со всеми». Я все-таки не выдержала и повторно запустила в нахало искрами. «Мяу, Арен, ты чего?» Вот как можно относиться к собственному начальству с почтением, если трон достался блудливому котяре? Знаешь, в образе ворона ты мне больше нравился. По крайней мере, по большей части, молчал. Издержки новой шкурки, кот печально развел лапами, это ты меня еще в облике жеребца не видела. Так сколько ипостасей ты, говоришь, освоил? Пока три, осталось четыре. Чарльз мне советовал находиться в птичьезверином облике при каждом удобном случае. «Вроде это для магии полезно». «Отлично». Я подхватила кота под брюхо, перенесла в гостиную и распахнула окно. «Находись, только подальше от меня». «Айрин, я на тебя надеюсь». Кот снова скорчил жаудную мордочку, однако в наглых голубых глазах не было и намека на смирение. Я захлопнула окна и задернула штору. «Чарльз, что же ты со всеми нами сотворил?»